Глава девятая. Отец тоже встревожился. За меня, конечно, но старался не подать вида, только светлые глаза потемнели. Он поднялся из-за стола, неспеша направился к выходу, я видел, как взволнованный серебристый медведь заслонил дверь широкой искристой спиной. «Не стоит, Миша», — мягко сказал отец, отодвигая облако, шагнул к порогу и, не спрашивая, кто там, отодвинул щеколду но почему бы тебе не взять на всякий случай меч?» С тоской подумал я и машинально схватился за фигурную рукоятку ножа, которым резал хлеб. «Если это Грюзон и компания, так просто они с нами не расправятся». Но на пороге появилась не шайка лоботрясов и не колдун в красном берете колесе. Это был учитель М. Марк с дочерью Вишней. Обрадованный я двинулся к ним и замер. «А если они тоже считают меня покойником, призраком, урдалаком «Вдруг они побоятся даже встать со мной рядом?» «Но ведь зачем-то они явились сюда?» «Почему у тебя нож?» «Дай-ка его мне», — спокойно сказал учителем Марк, и я, растерянно взглянув на блестящее лезвие, вложил нож в его большую ладонь. «Вот и хорошо». Учитель коснулся моей макушки. «Только не подумайте, что это он на вас хотел кинуться», — хмуро объяснил гостям отец, бросив на меня выразительный взгляд. Сегодня утром ему отморозки угрожали. Лоботрясы, Грюзон с компанией. Мол, дом сожгут, нас убьют. Ну, все в таком духе. Зря они надеются, что смогут так просто расправиться с воином Вадимом. И его сыном. Присаживайся к столу, Марк. Будь как дома, Вишенка. Добрые гости всегда приходят к обеду. Я полагал, что учитель вежливо откажется пообедать с нами, ведь он пришел без приглашения, видное по делу. Несмотря на то, что отец давно дружил с учителем М. Марком, тот казался мне человеком чрезвычайно важным, строгим и недосягаемым. Случалось, что на празднике учитель заглядывал к нам с детьми и женой эм Лизой или с другими гостями. Но к таким визитам мы готовились. Прибирали дом, готовили еду повкуснее. А тут что? Хлеб в плошке, пшонка в котелке. Но учителем Марк тепло поблагодарил отца и сел за непокрытый стол. Вишня, повесив на спинку стула полотнянную, расшитую цветами торбу, устроилась рядом. Я посмотрел на нее, кивком поздоровался, и она кивнула. Качнулись косы с темно-вишневыми прядями. «Симпатичная девчонка, хоть, конечно, и не такая красавица, как пиона. Что же им понадобилось в нашем доме? Может быть, учитель тоже назовет меня грязным источником и еще разными словами и прикажет покинуть город?» Стараясь не думать об этом, я положил перед учителями вишни и деревянные ложки, поставил глиняные тарелки. Только сейчас я заметил, сколько на них трещинок. Но мы так привыкли к старой посуде, что не обращали на это внимания. Отец глянул на меня сукоризно и тут же взял все в свои руки. Он знаком велел мне поднять приборы и живо застелил стол не новой, но чистой белой скатертью. Вытащил из шкафа приличные фарфоровые тарелки и жестом фокусника расставил их на столе. Мгновенно заварил свежий липовый чай, и комнату окутал горячий сладкий аромат. Если бы отец знал, что к нам явятся гости, непременно сварил бы тёмный, с пряными травами грибной суп и напёк два противня пирогов с ежевикой. Уверен, он думал об этом, когда огорчённо крякал, вынимая из печки ванильные сухари. «Прекрасный обед, Вадим!» — улыбнулся учитель М. Марк, не спеша размешивая расписной ложкой горячую кашу. «Ты всегда отлично готовил». До сих пор помню вкус пирогов, которыми ты угощал нас, когда родился твой сын. Чудесные были пироги. — Да я как в тумане стоял тогда у печки, — смущенно признался отец. Когда стряпал, только и думал о том, как бы скорее все решилось. Но ведь решилось хорошо, правда. — Правда, — твердо сказал отец, а учитель, погладив выглянувшее из кармана облако фиолетового филина, негромко продолжил. Вчера ночью, когда народ разошёлся с площади, где вещал колдун, я решил поговорить с ним наедине. Разумеется, я и при всех высказал своё мнение, но, боюсь, колдун вошёл в раж и на этот раз был более красноречивым. В дом он меня не впустил, но согласился побеседовать в недалёком перелеске. Видно, надеялся и меня убедить в своей правоте. Помедлив, учитель добавил. «Не скажу, что мне было приятно беседовать с этим господином». «Но ведь речь идет о моем ученике, да еще о сыне моего друга, значит, я обязан прояснить дело». Разговор был долгим. Я вернулся домой за полночь. «Мы даже начали волноваться», — тихо сказала Вишня. «Ох, Марк, как же я рад, что ты не веришь в трепотню этого... да прости меня облака погрызка!» Отец благодарно покачал головой. невесело весело, зацепи змею за хвост стоять в потьмах подле этакого черта. Не каждый бы решился». Он же словами прямо в мозг впивается. Что он там говорил?» «Повторял, как заведенный. Леон — призрак, Леон — мертвец». «Вот мержавец А ты?» Пытался объяснить, что призраки не грызут яблоки и не носят плащ в холода. В карих глазах учителя М. Марка вспыхнули задорные огоньки. Но он, конечно, не слушал. «Он же тебя, Вадим, с давних времен не выносит». «Знаю, знаю. У него зуб на меня имеется», — вздохнул отец. Но дело не только в тебе. Колдун страстно ненавидит Леона, не просто ненавидит, боится. Все посмотрели на меня, но я только усмехнулся. Словам учителя я не поверил, с чего бы тот, на кого со страхом глядит весь город, будет бояться пятнадцатилетнего пацана. Я полагал, что отец возразит учителю, но он, к моему удивлению, кивнул. И мне так кажется, Марк, боится. Конечно, Леон еще мал, но когда вырастет, даст отпор этой высохшей елке. Но пока и я не такой уж старый, не дам сына в обиду, пусть хоть весь город против меня ополчится. Вадим, далеко не все поверили колдуну. Да, его опасаются по привычке, ведь, говорит, он красиво, гладко, да и мозги туманить умеет. Но и тебя простой народ уважает. Вот увидишь, пройдет день-другой, и жизнь пойдет своим чередом. Я ведь тоже не последний человек в городе. Всем буду говорить, что ли он никакой не призрак, а обычный мальчик, школьник, мой ученик. «Спасибо вам, учителем, Марк», — пробормотал я. «За что ты благодаришь?» — внезапно обернулся учитель, и мне стало не по себе. «За то, что ты ученик. Должен заметить, что в школе ты успехами не блещешь, хотя способности имеешь неплохие. Задачки решаешь на отлично, даже слишком, всем даешь списывать. А вот языками не занимаешься. С гномьим языком у тебя, кстати, совсем плохо. Вот сейчас в празднике ты хоть раз открыл учебник?» нет Неохотно признался я и с раздражением почувствовал, что краснею. «Вот видишь?» «Папа!» — укоризненно воскликнула вишня. «Вот зачем ты сейчас начинаешь?» «Все правильно говоришь, Марк. Надо, надо учиться!» Сумрачно отозвался отец, не глядя в мою сторону. «Обязательно нужно было нажаловаться!» — с неприязнью подумал я. «Для этого, что ли, он явился сюда?» «Но отец и так знает, что мне плохо даются языки. Особенно гномий Кто-то там разберет их воркование. Сплошные «гр-гр» да «мыр-мыр», будто кошки мурлычат. Не могу я это зубрить, у меня от булькающих звуков горло сохнет. Да и зачем это нужно? Местные гномы прекрасно говорят по-нашему, а в дальние гномья долины никто добровольно не полезет. Во мне вскипела неожиданная злость». Ну что ж сейчас, когда одна половина горожан считает меня бродящим мертвецом и готова разорвать на кусочки, а другая трусливо прячется за наглухо запертыми воротами, самое время достать с дальней полки пухлый синий учебник с милым гномиком на обложке. Плевать на то, что под окнами бродят грабители и убийцы. Я заберусь с ногами на топчаны примусь горчать, фырчать, мырчать, ну и порычу ближе к вечеру. А если бандиты подожгут дом, буду спасать не отца и не себя, а потрепанную гномию книжку. При пожаре все бегают с ведрами, а я с гномьим букварем, как дурень с писаной торбой. Прекрасная получится картина. Видно, все извительные мысли мгновенно проявились на моем лице, потому что учитель М. Марк совсем легко, без нажима, произнес. «Леон, ты считаешь, что я не вовремя заговорил о языках, но у меня другое мнение. Хочешь знать, почему?» Ничего я не хотел знать. Я уже понял главное. Мир сошел с ума. Второй день происходит то, чего не бывает. Крылатый лев не прилетел. Колдун, который до вчерашнего дня просто недолюбливал меня. Я чувствовал это при моем появлении. Он щурил глаза, фыркал и отвратительно дергал длинным носом. Теперь готов растерзать. Пряник оказался не тюфяком, а решительным и надежным парнем. агрон считавшийся другом, предпочел мне мерзкую компанию лоботрясов. «Пиону я вообще не пойму. С кем она хочет быть, со мной или с Гроном?» Отец решает, что поджарить на ужин, хотя кое-кто готов поджарить меня, а учитель М. Марк, которого я, как все горожане, считал самым мудрым человеком, выбрал идеальный час, чтобы понудеть об уроках. Да уж, нашел время. Так что мне его наставления и советы? Пусть раздает их в классе, а не в нашем доме. Еще секунды я сказал бы ему в лицо, такое чудовищное отчаяние сжимало мое сердце. Но учитель М. Марк опередил меня. Он поднялся со стула, подошел... Положил руку на плечо и тихо проговорил. «Леон, я знаю, каково тебе сейчас. Я понимаю, как ты тоскуешь по крылатому льву. Мы с Вишней пришли, чтобы помочь». «Чем же?» Я поднял голову и увидел, что и отец обратился вслух. «Поможем подготовиться к дальнему походу. Тебе придется уйти из города и поскорее», — сказал учителем Марк, и у меня оборвалось сердце. Отец изменился в лице, — Его щеки побагровели. Он с болезненным недоумением покачал серебряной головой, вздохнул, аккуратно поставил на стол тяжелый чайник. Наверное, ему хотелось закричать, но он произнес сдержанное сухо. «Марк, ты мне друг, но прости, я не понимаю тебя. Ты же знаешь ли, он не призрак. Ты же тоже не веришь ни единому слову этого негодяя-колдуна. Так зачем же и ты выдворяешь сына из города?» Неужели и ты полагаешь, что этот лохматый бестолковый парень может принести городу какую-то беду? Ведь это просто зацепи змею за хвост чепуха! Чепуха, Марк! Конечно, мы и сами собрались искать льва, но вот так прогонять мальчишку — это не по-человечески. Про лохматого и бестолкового можно было и не говорить, а в остальном верно, мысленно одобрил я и почему-то покосился на вишню. Она молчала, поглаживая за ушком свое облако красную белку Альку». «Конечно, чепуха, Вадим. Поверь, я нисколько в этом не сомневаюсь», — терпеливо сказал учитель, вновь присаживаясь за стол. «Если кто и может навлечь на город беду, так это тот, кто распространяет глупые суеверия. Колдун никогда не считался градоначальником, но все знает, что власть в его руках. Нет ничего страшнее властелина, которого судьба лишила доброго сердца, но сполна одарила долгожительством и коварством. Вадим, поверь». «Мне есть что сказать, и о походе я заговорил не случайно. Ненужный обид, просто выслушай, а потом вместе с сыном прими решение».